Помощница и подруга мисс уилбром мисс Эйми, была горячо предана делу католицизма, но еще больше самой мисс уилбром которую считала супер-женщиной. Единственное, что ее огорчало, то, что она была неспособна дотянуться до мисс Уилбрэм. «Дело в том, — говорила она, — что Мот — потрясающе сильная женщина». Я вполне здорова, но вынуждена признать, что порой устаю. А ведь мне всего шестьдесят пять лет, в то время как мод почти семьдесят». «Чудесное создание», — говорила мисс Уилбром об Эйме. «Очень способная, очень преданная. К сожалению, постоянно чувствует себя усталой. Это меня раздражает, бедняжка. Но я ничего не могу с собой поделать, а сама я не устаю никогда». «Мы в этом». Не сомневались. По прибытии в Багдад я встретилась со многими старыми друзьями, провела там четыре или пять дней, а затем, получив телеграмму от супругов Вуле, направилась в Ур. Мы виделись с ними в Лондоне в июне, когда они приезжали в отпуск, и даже жили на Кресуэлл Плейс в небольшом конюшенном доме, который я незадолго до того купила. Это был замечательный домик во всяком случае, мне так казалось, перестроенный из бывших конюшен в стиле старинных деревенских особняков. Когда я его купила, внутри еще сохранялись стойла, а вдоль стены тянулись ясли. На первом этаже была также шорная, а между ней и стойлами зажата крохотная спаленка. Наверх, в жилые комнаты, вела приставная лестница. Там находились две комнаты, что-то вроде самодельной ванной и еще одна крохотная комнатушка. С помощью архитектора, беспрекословно выполнявшего мои распоряжения, я все перестроила. В большом нижнем помещении стену напротив входа, где располагались стойла, обшила деревом, а над деревянными панелями, используя модные тогда обои с цветочным рисунком, устроила панно. Когда человек входил в этот зал, ему казалось, что он входит в маленький палисадник. Из шорной сделали гараж, а комната между холлом и гаражом стала комнатой для прислуги. В ванной сверху стены были облицованы плиткой с великолепными зелеными горцующими дельфинами. Сама ванна была тоже зеленой из фарфора. Большая комната превратилась в столовую. В ней стоял диван, который можно было использовать как постель. Комната поменьше стала кухней, а другая клетушка — спальней. Именно там, в этом доме, во время отпуска, в Улли и сделали мне предложение. Я должна была приехать в Ур за неделю до окончания сезона раскопок, когда они начнут упаковывать вещи. Пробыв в Уре неделю... Я поеду назад вместе с ними через Сирию, в Грецию, в Дельфы. План мне очень понравился. Я прибыла в Ур во время песчаной бури. В предыдущий визит мне доводилось видеть песчаные бури, но это было несравненно сильнее и длилось четыре или пять дней. Представить себе не могла, что песок может проникать повсюду. Несмотря на закрытые окна и противомоскитный полог кровать к ночи бывала полна песку. Я стряхивала его на пол, забиралась в постель, а утром, проснувшись, ощущала толстый слой песка на лице, шее, повсюду. Эта пытка длилась пять дней. Но мне все равно нравилось, в уре у нас оказалось время для интересных бесед, и все относились друг к другу. Очень доброжелательно.